Глава пятнадцатая Трель телефонного звонка прорывается сквозь пелену похмелья. Виктор со стоном открывает глаза. Пытается разобрать, который час. На экране телефона 8.05. Обычно в это время Виктор уже у себя в офисе. Но не сегодня. Настырная трель наконец обрывается, успев перед этим перебудить всю семью. Тася топает маленькими босыми ножками в родительскую спальню. Жена выбирается из-под одеяла и манит дочку к себе. «Доброе утро!» – посматривает на Виктора она. «Как ты себя чувствуешь?» «Именно так, как может чувствовать себя перебравший накануне виски 35 мужчина». Морщится он. «И кому взбрело в голову нас будить?» «Посмотри в телефон и узнаешь». «Все равно пора вставать. Переезд назначен на завтра, а я не все вещи успела упаковать». Таша соскальзывает с постели и закрывается в ванной комнате. Трель телефонного звонка снова начинает разрывать тишину спальни. «Папочка, телефон!» — сует в лицо Виктору сотовый малышка. «Да что же это такое?» — злится он, но все же на этот раз берет трубку. витя Слышится резкий голос Евгении. «Она сбежала!» «Кто?» понимающе протирает глаза Виктор. «Софии!» Она забрала все деньги, которые вчера жертвовали друзья папы, и уехала на своей старой машине вместе с сыном. «Черт!» «Может, просто решила прокатиться?» «Пять утра с маленьким ребенком?» «Нет!» «Говорю, она сбежала!» Со всеми деньгами, которые были в доме. Она даже мою сумочку опустошила. А там была приличная сумма наличными. Какого хрена? Она что, не понимает, что мы её найдём? Она наркоманка Витя. А с ней Миша. Ты же вчера видел, как она о нём заботится. Надо оформлять опекунство и как можно скорее. Я позвоню в полицию. У меня там есть хорошее знакомая. Они поймают ее в считанные часы. Хорошо. Держи меня в курсе. Конечно. Виктор всунул дочке планшет с игрой и вышел из спальни. По мере того, как струи контрастного душа отрезвляли его похмельный разум, в сердце разрасталось беспокойство. Женя права насчет опекунства. Ребенка надо немедленно вернуть обратно в семью. Пусть Софи делает, что хочет с деньгами, которые забрала. Но мальчик должен расти в нормальной среде. Он выбрался из ванной и набрал номер телефона начальника городской полиции. — Что вы говорите, Виктор Анатольевич? Сбежала вместе с ребенком? Обязательно найдем и вернем в семью. Иначе я недостоин своей должности, — пыхтел в трубку Борис Витальевич. — Все сделаем в лучшем виде. Сейчас же свяжусь с вашей сестрой, и машину объявят в розыск. — Уж потрудитесь, — буркнул Виктор и зашел в столовую. — Папочка, я сделала тебе апельсиновый сок! — растирая ручками лужицы от свежих апельсинов по столешнице, радостно сообщила Тася. — Из твоих ручек что угодно, — улыбнулся дочери он. — Пей, а я надену платье принцессы. «Я сделала тебе сок, а ты должен на мне жениться!» «После завтрака пойдешь переодеваться», — остановил дочку Виктор. «А пока иди, вымой руки. Они у тебя жутко липкие». Таша улыбнулась, достала тарелки и ушла в столовую у камина, накрывать на стол. Тася в последнее время жутко доставала Виктора игрой в принцессу и ее рыцаря, который обязан на ней жениться. «За какую-то услугу». Виктор подхватил салфетки и тарелку с сэндвичами и двинулся за ней следом. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался у жены он. «Нормально, пока меня еще не тошнит». Таша поставила тарелки и повернулась к нему. Виктор улыбнулся и притянул ее к себе. С нежностью поцеловал в губы. «Она изменилась за последнее время» как будто светилось изнутри. Этот особый свет излучал умиротворение и покой. Все было просто. Его жена носила под сердцем ребенка. — Ты такая красивая! — восхищенно выдохнул он. — Когда ты носила Таисию, я не успел насладиться всеми изменениями. А сейчас, когда мы ждем малыша, я не могу на тебя насмотреться. — Знаешь... «Я еще никогда не чувствовала себя такой счастливой, как сейчас», — шепнула она. «Ребенок, который у меня внутри, дарит так много радости!» и «Я люблю вас троих!» «Это чудо!» «Осознавать, что у тебя внутри живет маленькая жизнь, которая превратится в человека!» Таша гордо улыбнулась и поцеловала его в губы. «Сегодня приедет бабушка!» «Она обещала помочь с переездом!» Ты же не против? Я только за. Хочешь, предложи ей переехать. С появлением малыша ее помощь будет бесценна. Ты серьезно? Да, я люблю твою бабушку. Мне будет приятно, если она переедет. В столовую вбежала дочка. Папочка, ты еще не выпил апельсиновый сок? А как же свадьба? Уже иду пить. Только помогу мамочке накрыть на стол. Поморщился Виктор. Апельсины вызывали у него. И сжогу. «Омлет стынет!» Строго произнесла Таша. «Так что маленьким девочкам надо немедленно садиться за стол. В свадьбу поиграешь позже». «Я помогу!» Последовал за ней на просторную кухню Виктор. Они быстро накрыли на стол. Тася уже болтала своими маленькими ножками от нетерпения. «Омлет для маленькой девочки!» Поставив перед ней тарелку, торжественно объявила Таша. «Кстати, ведь кто звонил?» «Женя», — помрачнел он. Меньше всего ему хотелось портить утро новостями от сестры. «Что-то случилось?» «Да». «Не томи, расскажи скорее». Софи сбежала вместе с деньгами и ребенком. «Ой, нет, малыш в порядке?» и «Я не знаю, Таша». Мы подали заявление в полицию. Их ищут. Ты же не будешь предъявлять ей обвинения в воровстве? Нет, конечно. Зачем мне пожертвования дядиных друзей? на меня волнует судьба мальчика. Она загубит его. Что верно, то верно. Он же примерно одного возраста Стасей. Немного старше. А Софи подсела на наркоту. Деньги спустят на дозы, это точно. «Ох, витя вздохнула Таша, — эту Софи надо как-то образумить. Может, её отправить в клинику, а ребёнка пока взять к нам, Тася будет с кем играть». Виктор почувствовал, как по спине пробежал противный холодок. «Если Таша увидит ребёнка, она поймёт, кто его отец. Слишком велико сходство. И тогда, тогда рухнет их маленькое семейное счастье». А если новость навредит малышу, которого они ожидают? Виктор не простит себя. «Нет, милая», – сдержанно улыбнулся он. «На данном этапе в этом нет необходимости. У ребенка есть мать, и она должна понимать, что несет за него ответственность». «Хорошо. Только если вопрос встанет ребром, давай мы все же заберем мальчика к себе. Это лучшее, чем оставить его с матерью» зависимой от дозы. — Спасибо, что беспокоишься, — сжал ее руку под столом Виктор. — Как его зовут? — прорезал столовую звонкий голосок Таисии. — Михаилом, — сообщил Виктор, и по спине снова побежал холодок. Почему-то у него не поворачивался язык звать подброшенного ребенка по имени. Ему казалось, стоит начать в своих мыслях звать подкидыша Мишей, и он уже не сможет избавиться от мыслей о нем. Впрочем, он в любом случае увяз по самые уши. Звонок из отдела полиции поступил очень скоро. Семья едва успела завершить завтрак. «Виктор Анатольевич, вам крупно повезло!» Довольный проделанной работой, с придыханием сообщил Борис Витальевич. «Вашу девицу случайно задержали рядом с аэропортом еще ранним утром». У нее нашли наркотики, так что вряд ли ее отпустят в ближайшее время. Ребенка мы оставили в детской комнате с психологом, но у него истерика. Виктор Анатольевич. Его надо забирать домой. Я скоро приеду, пообещал Виктор. Положил телефон на столик у камина и обреченно взглянул в панорамное окно. Вить, ну что там? Таша встревоженно подошла к нему и попыталась поймать его взгляд. Смотреть в глаза жене у него никак не получалось. Софи задержали утром по чистой случайности. У нее полная сумка всякой дряни. Ее теперь не выпустят. А мальчик? Мальчика попросили забрать из отдела. С ним пока психолог. «Вить, собери его ради бога и вези к нам. Неужели у нас в доме не хватит места для еще одного ребенка?» «Я тебя не понимаю, честное слово!» «Я подумаю», — растерянно закивал он. «И можно попросить, чтобы кто-нибудь встретил бабушку на вокзале?» «Она, как всегда, решила добираться сама. Таксистам не доверяет». «Когда приходит автобус?» «Через тридцать минут». «Я сам ее встречу». «И привези к нам мальчика». «Я постараюсь». Он из-под лобья взглянул на жену и быстро покинул столовую. «Что происходит? Я не понимаю». Глядя на Тасю, развела руками она. «Неужели сложно привести ребенка в наш дом?» Дочка пожала маленькими плечиками и, гордо, как взрослая, принялась убирать со стола остатки завтрака.